Глава 14 Морш наблюдал за боем внутри стен города с высоты птичьего полета, и даже ему, повидавшему много за свои годы наемнику, было тяжело смотреть на то, что творилось там. «Там настоящая кровавая баня», — произнес он, посмотрев на Баракуду. «Не знаю, что на уме у этого сопляка, но то, что творится в городе, ненормально». Она посмотрела в сторону крепостных стен и тяжело вздохнула. «Ведь всего этого можно было избежать», — с горечью в голосе произнесла баракуда. «Если бы не этот...» Она посмотрела на Моржа. «Кстати, что там у него происходит?» «Взял с собой двух нелюдей и куда-то пошел», — ответил ей Морж. «Слушай, я, конечно, все понимаю, но хочу тебя попросить об одном. Давай не будем с ним связываться, хорошо?» Он с надеждой посмотрел на Баракуду. «Боишься его?» усмехнулась она. «Его возможностей», задумчиво произнес Морш. «Ты бы видела тех чудовищ, которые ему подчиняются и выполняют все его приказы». «Особенно несколько, что появились у него совсем недавно». «А что там у него нового?» «Помнишь, я говорил тебе про людей под четыре метра ростом, которые представляют из себя ходячую гору мышц?» — спросил Морш, и Баракуда кивнула. «Так вот, недавно у него появилось нечто похожее, только еще больше и выглядящее более устрашающе». «Плохо. Это очень плохо. Да, поэтому я тебя и прошу не ввязываться во все это. Пусть сами с ним разбираются. Давай свалим отсюда и вообще забудем про этот остров как про страшный сон». Морж снова с надеждой посмотрел на свою предводительницу. «Надо подумать», — ответила ему она. «Сейчас нужно понять, стоит ли говорить о том, что творится здесь, гильдии. Если этот мелкий ублюдок решит вырезать пол города, то нельзя оставлять это без внимания». «Тоже верно», — произнес Морж и снова использовал свое умение. «Это просто варварство», — — сказала барракуда, когда они зашли в город, мостовые которого были просто залиты кровью. Армия лорда Тинуса не пощадила никого, и среди тел валялись как воины, оборонявшие город, так и тела женщин, стариков и даже детей. — Ужасно! — произнес касатка, который впервые за свою недолгую жизнь видел подобное. — Но зачем нужно было это делать? — Не знаю стараясь не смотреть на мертвые тела, ответила Баракуда. Стоять! Кто такие будете? послышался голос со стены, и наемники одновременно обернулись. Мы наемники на службе лорда Тинуса, спокойно ответила Баракуда воину, который в компании десятка арбалетчиков смотрел на них со стены. Разумеется, все арбалеты были заряжены и направлены на них. Воин из числа десятников смерил их недовольным взглядом. Значит это вы убили лорда Карнштанта? спросил он. Да, собрала Баракуда, не собираясь проигрывать визуальную дуэль, глядя ему прямо в глаза. Воин недовольно цокнул языком и смачно плюнул на землю. И как вам вид? он обвел рукой поле битвы. «Довольны результатом? ⁇ его взгляд не выражал ничего, кроме презрения. Это не мы резали мирных Баракуда пожала плечами. Но все это произошло из-за вас! рявкнул на них десятник. Мы лишь выполняли свой контракт, снова соврала Баракуда. Гребаные наемники! Воин снова плюнул на землю. Ладно, пойдем! ⁇ кивнул он своим арбалетчиком. Видеть не хочу эти продажные шкуры. Чего ты ска! Договорить касатка не успел, ибо получил латные рукавицы в бок и согнулся в три погибели. «За что?» «Захлопни варежку!» шикнула на него Баракуда и с трудом, но все же натянула на лицо вежливую улыбку. Десятник и его воины, которые было остановились и явно хотели развить назревающий конфликт, лишь снова бросили на наемников презрительные взгляды, но не стали ничего предпринимать и ушли. «Ты смерти хочешь?» рявкнула на подчиненного баракуда. «Да ничего бы они нам не сделали!» Виновато ответил касатка. В случае чего перебили бы их без проблем, добавил он, провожая воинов недовольным взглядом. Тебе мало трупов? спросил морж, и от его взгляда касатке стало не по себе. Первый раз он видел своего боевого товарища таким очень пугающим. Извини, кос опустил взгляд вниз. Ладно, надо уходить отсюда произнесла баракуда и осмотрелась по сторонам. — А то точно какой-нибудь шальной арбалетный болт схватим. Добавила она и, кивнув маржу, пошла в сторону ворот, которые сейчас были настежь открыты. Больше их тут ничего не держало. — Я засек его! — выйдя из транса, воскликнул Марш. А? Что? — касатка, который до этого спал, резко вскочил с места и выхватил из ножен волшебный жезл. «Все нормально, спи», успокоила его баракуда, и тот, озадаченно посмотрев на своих товарищей, снова лег на спальник и практически сразу уснул. «Нам нужен отдых, всем нам», тяжело вздохнув, произнес морж, который тоже выглядел неважно. «Закончим дело и отдохнем», ответила ему Баракуда. Денег хватит, чтобы отдохнуть пару месяцев, ни в чем себе не отказывая, сказала она и виновато улыбнулась. Будем есть, пить и трахаться, усмехнулся Морш. Обещаю. Тогда ладно, произнес он и тоже ей улыбнулся. Теперь давай по делу. Баракуда сразу стала очень серьезной. Цель в компании двух чудовищ движется примерно в нашу сторону, но забирает левее. Я осмотрелся вокруг, но ничего интересного не увидел. Поэтому куда они точно движутся, сказать не могу. Понятно, задумчиво ответила Баракуда. Ну, направление ты знаешь, поэтому отдохни, а потом продолжишь следить. Я пока по караулю, сказала она и зевнула. Тебе бы самой поспать. Морш посмотрел на нее обеспокоенным взглядом. Успею, давай ложись. Это приказ, ответила ему Баракуда и вернулась к занятию, которым занималась до этого. А именно, к уходу за оружием. Это всегда ее успокаивало? Хорошо, нехотя согласился Морш, устроившись поудобнее на дорожном плаще, закрыл глаза и сразу вырубился. Баракуда тяжело вздохнула, глядя на своих измотанных боевых товарищей. Ей не нравилось все, что сейчас с ними происходило, но по-другому она просто не могла поступить. Ну ничего, докопаюсь до истины, и ты мне за все ответишь, подумала Баракуда. За все. Сделав глубокий вдох, я коснулся выбранной сферы. Уверен? послышался в голове голос Андромеды. Да. «На данный момент я считаю, что это умение будет для меня самым профитным». «Ну, выбор и правда неплохой», — ответила ИИ, а буквально в следующее мгновение передо мной появилось системное сообщение. «Внимание! Желаете изучить умение «власть над ядами»?» «Да?» «Нет». Даю утвердительный ответ. «Внимание! Умение «власть над ядами» успешно изучено». «Отлично». Даю мысленную команду инфосети открыть мой статус и действительно нахожу навык среди прочих. Ну, с этим вопрос решили, подумал я и огляделся по сторонам. Так, а что делать дальше? Я задумался. Карта. Дал мысленную команду инфосети, и перед моими глазами сразу же появилась интерактивная карта с несколькими маркерами невыполненных заданий. Внимание привлек маркер с названием «Дева в беде». «Сходить на него, что ли?» – задумался я и спросил Андромеду, сколько по времени займет путь до него. Около шести-семи часов быстрым шагом. Далековато, хотя все равно особо делать-то и нечего. Я снова огляделся по сторонам. Было глупо идти на это задание одному, и раз уж у меня теперь есть несколько хороших боевых героев, то грех не воспользоваться их помощью. Осталось теперь только их найти. «Хм, интересно», — подумал я, когда всех своих героев нашел в самом кругу крови или рядом с ним, который благодаря тому, что мое подземелье повысило свой ранг, стал еще шире, плюс на нем появились различные деревянные конструкции, больше всего напоминающие тренировочные манекены. Только гораздо более крупного размера. В общем, подстать моим юнитам. «Кого бы из них взять?» Произнес про себя, глядя на тренирующихся и сражающихся друг с другом кроков, лизардов, туртлингов и даже гоблинов. Последний, к слову, был там всего один. Рахс Рурк, за мной, скомандовал я героем. Уже через несколько минут в их компании покинул поселение и отправился в сторону маркера с заданием. Стоило мне удалиться от подземелья на пару километров, как я снова почувствовал странное ощущение, будто бы за мной наблюдают. Я остановился, огляделся по сторонам и спросил скинка-убийцу. «Р-Ахс, ты ничего странного вокруг не заметил?» «Нет, повелитель». «Понятно». «Ладно», — произнес я. «Может, показалось?» «Ада, ты тоже ничего не засекла?» «Нет, Кинг», — озадаченно ответила Андромеда. «Ладно. Странно». «За мной», — скомандовал я героем, и мы двинулись дальше но стоило нам пробежать около сотни метров, как перед глазами вдруг возникли системные сообщения инфосети. «Внимание! Квест «Осада» успешно завершен. Награда — 40 тысяч XP». «Ого! Ничего себе!» — подумал я, не веря своим глазам. «А да, как ты это прокомментируешь?» «Да все просто. Условия выполнения квеста, видимо, были выполнены только что». Так как ты принимал во всем этом непосредственное участие, то и получил соответствующую награду. Как-то так. Это просто замечательно, ответил я своему ИИ, после чего дал запрос в инфосеть показать мне, сколько опыта осталось до повышения уровня. Опыт 283 500 из 285 тысяч. Помимо этого, немного оставалось и до момента, когда у меня в очередной раз качнется и сердце подземелья. Отлично! Жизнь-то налаживается. Я открыл карту и посмотрел на маркер, до которого оставалось еще более шести часов пути. Как же долго! Было очень жалко тратить столько времени тупо на дорогу, но другого выхода у меня просто не было. Хотя стоп! Черт! Выругался про себя, вспомнив, что у меня есть уникальная постройка, благодаря которой я смогу быстрее перемещаться по карте. А, да, напомни мне, чтобы как только я окажусь в подземелье, заказал как можно больше гигантских землероек, хорошо?» — попросил я искусственный интеллект. «Да, без проблем». «Так, проблему с перемещением по местности скоро решим, и теперь можно сосредоточиться на квесте». Сверившись с интерактивной картой и уточнив, что двигаюсь в правильном направлении, я немного ускорил шаг.